Поэтому я полагаю, что общественная мораль связана не столько с идеальной значимостью вдохновляющих ее принципов, сколько с доступной измерению нормой опыта. С небольшой натяжкой можно сказать, что у греков была мораль досуга, точно так же, как у нас имеется мораль восьмичасового рабочего дня. Но многие личности, в том числе наиболее трагические, уже вызывает у нас предчувствие близящейся смены иерархии ценностей вместе с изменением опыта они становятся чем-то вроде конкистадоров повседневности которые уже количеством опыта побивают все рекорды я умышленно употребляю спортивную терминологию и выигрывают свою собственную мораль примечание количество иногда создает качество Если принять на веру последнее открытие науки, вся материя слагается из центра энергии. Большее или меньшее их количество приводит к специфическим отличиям. Миллиард ионов и один ион различны не только количественно, но и качественно. Отсюда легко провести аналогию с человеческим опытом. Спросим себя без всякой романтики, что что может означать эта установка для человека, решившего держать пари, строго соблюдая установленные им самим правила игры? Побивать все рекорды значит как можно чаще сталкиваться лицом к лицу с миром. Возможно ли это без противоречий и оговорок? С одной стороны, абсурд учит, что совершенно неважно, каков этот опыт – а с другой стороны он побуждает к максимальному количеству опыта. Разве я не уподобляю здесь всем тем, кого подвергал критике, коль скоро речь заходит о выборе формы жизни, которая принесет, возможно, больше этого человеческого материала, а он снова приведет к той самой шкале ценностей, которую мы хотели отвергнуть? Абсурд и его полные противоречия существования – вновь дают нам урок. Ибо ошибочно думать, будто количество опыта зависит от обстоятельств жизни. Оно зависит только от нас самих. Здесь необходимо рассуждать попросту. Двум людям, прожившим равное число лет, мир предоставляет всегда одну и ту же сумму опыта. Необходимо просто осознать его, переживать свою жизнь, свой бунт, Свою свободу как можно полнее, значит, жить и в полную меру. Там, где царствует ясность, шкала ценностей бесполезна. Будем опять-таки простецами. Скажем, что единственное непобедимое препятствие состоит в преждевременной смерти. Вселенная абсурда существует только благодаря своей противопоставленности такому постоянному исключению, каким является смерть. Поэтому никакое глубокомыслие, никакие эмоции, страсти и жертвы не могут уравнять в глазах абсурдного человека, даже если бы ему того захотелось сорокалетнюю сознательную жизнь и ясность, растянувшуюся на 60 лет. Примечание «Сходным образом» разворачивается рассуждение по поводу совсем иного понятия идеи «ничто». Она ничего не прибавляет к реальному и ничего от него не убавляет. В психологическом опыте небытия приобретает смысл наше собственное «ничто», когда мы начинаем рассуждать о том, что будет через две тысячи лет. Одним из аспектов небытия является именно сумма будущих жизней, которые уже не будут нашей жизнью. Безумие и смерть непоправимы. У человека нет выбора. Абсурды, приносимые им превращение жизни, зависят таким образом не от воли человека, от ее противоположности, от смерти. Примечание. Воля здесь только двигатель. Она направлена на поддержание сознания, она дисциплинирует жизнь, это немаловажно. Хорошенько взвесив слова, мы можем сказать, что это дело случая.